Проект модернизированный ислам. Саркози является также одним из главнокомандующих войск духовных специальных операций. Следуя стратегии глобализации через регионализацию, он двинул свои войска на поэтапный захват Ислама через внедрение региональной религии. И вот он запускает один из важнейших своих проектов Ислам Франции, направленный на изменение и уничтожение ислама. Для реализации проекта планируется построить десятки мечетей, где будут учить исламу Франции, создать финансируемые правительством организации, которые будут поддерживать адептов модернизированного ислама, мусульман Франции выделить деньги на строительство гигантских культурных центров для новых мусульман, последователей ислама во Франции. На самом деле ислам Франции часть разработанного в недрах ЕС и реализуемого секретного проекта Европейский ислам, Евроислам. В соответствии с этим проектом британские власти приняли специальную программу своего рода Ислам Англии по формированию толерантных имамов и проповедников ислама, которые должны изменить ислам в соответствии с европейскими ценностями. В своё время течер в качестве обоснования необходимости сохранения блока НАТО заявила: "Западной цивилизации угрожает опасность ещё больше, чем коммунизм, и это ислам". В западных странах периодически организуются дискуссии с требованием запретить Коран. В США создан и реализуется проект "Американский ислам". Одним из идеологов глобальной антиисламской стратегии США является Бжезинский, который пишет: Ислам как таковой имеет внутренне присущую ему антизападную, антидемократическую направленность, обладает органической предрасположенностью к фундаменталистскому экстремизму. Цитата по В. Жизинской Выбор мирового господства или глобальное лидерство, Москва, 2005 год. Но вы же сами этот экстремизм и культивировали, создав Аль-Каиду. Вы же сами его потом и использовали в целях борьбы против СССР в Афганистане и против России на Кавказе. Вот этот созданный вами же фундаменталистский экстремизм и есть не что иное, как модернизированный ислам. В отношении к традиционным религиям вы следуете принципам организованной преступности, которые сводятся к трем последовательным шагам – коррумпирование или разложение, эксплуатация с помощью радикализации и милитаризации и уничтожение. На втором этапе эксплуатации хазары, спровоцировав радикализацию и милитаризацию религии, представляют ее как угрозу миру, которую нужно уничтожить. Об этом Красноречиво пишет Бжезинский. Корень проблемы заключён в культуре и в философии ислама, а значит, в адрес западной цивилизации направлена глобальная угроза, который требует столь же глобального антиисламского ответа. Бжезинский: Выбор мировое господство или глобальное лидерство. Москва 2005. Накануне вторжения в Ирак один из главных его инициаторов, яркий пример воинственного хазарина Пол Вулфович, Бывший на тот момент заместитель министра обороны США заявил: "Нам нужно реформировать ислам". Это и было одной из главных целей агрессии на Ближнем Востоке и так называемой войны против терроризма, что подтверждает в частности и Дэниэл Пайпс. Единственной целью войны с терроризмом должна стать модернизация ислама, то есть религиозное строительство. Стоит отметить, что по данным Forward, Пайпс вошёл в список 50 самых влиятельных евреев Америки. Наряду с Бжезинским, Ханс Интонаном и Киссинджером, Пайпс является одним из учеников Роберта Штросса Хупы, последователей Теодора Герцля, основателя сионизма. Роберт Штросс Хуп выступал за создание универсальной империи, считая глобальный каганат способным спасти западную цивилизацию от русских и арабов. Европу он мыслил как провинцию в составе империи, которая будет подчиняться накату. Как они боятся этой коалиции православной России с исламским миром? Но его создание возможно только с опорой на религиозные представления об антихристе или деджале как об абсолютном зле, которому нужно противостоять и с которым нужно бороться. Измени религию, перекодируй борьбу на покорность, и никакой борьбы и никакой коалиции не будет. Это и есть главная цель модернизации. Одного из вера учителей модернизированного ислама можно увидеть на приведённой здесь фотографии. Это Юсуф СТС во время выступления на конференции под названием Нет исламу или Знать ислам, когда он говорил, что мир, то есть толерантность, является частью ислама. Но мир, по его словам, не может быть полным, если мусульмане не будут подчиняться, повиноваться и покоряться. Именно в этих трёх словах и состоит главный смысл религиозной модернизации к этому арабскому подчинению злу и глобальной элите и призывают проповедники нового ислама.